Глава третья. Кто отстанет, увидит смерть. У меня нет больше дома с белобородым отцом и среброкудрой матерью. Нет братьев, нет сестер. Все улетело, как подхваченный вихрем пучок соломы. У меня остался один друг, конь хана Баяндера с плохим седлом. Степной ветер гонит меня по этим равнинам, как слепого волка. Надо пристать к какому-нибудь отряду, Но кто меня возьмет? У меня нет ни меча, ни копья. Я захватил только отточенный обломок ножа. Все идут родами, племенами, и никого со стороны в свой отряд не пускают. А кто мечется, как я, тот байгуш, карабшик, степной бродяга, всякий воин вправе отнять у меня моего гнедова и седло и мой кожаный походный мешок, обвинив меня, что я канократ скитаюсь жадными руками. Так угрюмо думал Мусук, сидя на пригорке в бескрайней степи. Внизу, в лощине, возле подсыхающей лужи, пасся гнедой конь, замаренный и исхудалый. Уже несколько дней Мусук разъезжал по степным кипчакским кочевьям, прося принять его отряд. Никто с ним и говорить не хотел. Будем мы делить с тобой захваченную нами военную добычу, К этому примазаться всякий рад. А где твой род, где твое кочевье? Что-нибудь дряное сделал ты, и теперь не смеешь показать туда лицо? В одном кочевье благоразумная старшина с повязкой хаджи на бараньей шапке, добродушно, посмеиваясь, приветливо сказал, «Ты, конечно, знаешь строгий приказ Джихангира выступать в поход только целыми племенами» разделенными на тысячи, сотни и десятки, и чтобы каждый джигит был на хорошем коне и имел исправное оружие, не то будет не войско в походе, а стадо без пастуха. Знаешь ты также, что мы можем бродяг одиночек саживать с коня и избивать без суда. Ты слыхал о таком приказе? Но я тебя пожалею. Я приму тебя в наше племя конюхом запасных коней, если только против тебя не закричит наш племенной круг. Я даже дам тебе и оружие, вижу, что у тебя его нет. Но за это ты отдашь мне своего коня, не бойся, я дам тебе взамен другого коня, попроще. За меч ты пригонишь трех коров, защиты копье, трех коров, за стальной шлем трех коров и за кольчугу еще шесть коров, всего пятнадцать коров. Ты джигит смелый, Что тебе стоит пригнать десятка-полтора коров?» Мусук покачал головой. «Об этом нечего и думать. Ты можешь выехать в поход с одним только мечом, а остальное оружие отберешь потом у врагов. Схваток будет без счета». Мусук поскорее уехал от слишком радушного старшины и снова скитался в степи. Несчастье сближает неудачников. Мусук заметил вдали между песчаными холмами отряд семь всадников. Ну и кони, старые, облезлые, адры. Ни один порядочный мусульманин даже не назовет таких животных благородным словом «конь». Для них есть кличка ябы, вьючная скотина для перевозки соломы и навоза. Всадники были вооружены. У каждого в руках колыхалась тонкая пика. Опасное дело встретиться с такими всадниками в пустынной степи. И Мусук сполз с холма, вскочил на гнедово и направился в сторону. Сделав полукруг, перевалив через песчаные бугры, Мусук увидел, что семь всадников появились опять перед ним совсем близко. Теперь они были заняты делом, а восьмой, как сторож, лежал на холме. Они работали ножами, склонившись над тушей верблюда. Один из них махнул окровавленной рукой. «Слушай ты, одинокий волк, смелый беркут, отчаянный барс!»